После того, как церемония закончилась, Арк организовал встречу с ним. Он ткнул Шамбала в бок, одновременно показывая скромный вид. «Эй, выглядит довольно неплохо, да? О чем ты говоришь? Изабель, она ведь необычайно прекрасная девушка. Не говори глупостей!» Шамбал ответил прямо, но некоторые части лица явно горели красным. Арк гриво сказал. «Тебе не нужно подать так сильно? Ведь мы говорим об НПС!» «А что не так с НПС?» Шамбалу сказал, как отрезал. «Ты, эм, эм, правда думаешь встречаться с НПС? Зачем тебе девушка?» «Что?» «Несмотря на то, что Изабель является NPC, она то, кто и правда меня понимает. Способна найти со мной общую тему разговора. Что еще нужно?» У Арка не было ответа на подобное. Определенно, если забыть про статус NPC, то она ничем не будет отличаться от обычной девушки». Но даже если бы он мог понять, что было в его голове, Арк был не уверен насчёт эмоций. Разве она по-прежнему не была НПС? «Я понимаю!» Рока схватила руку Шамбала и покачала ее вверх-вниз. «Любовь — наша вся! Необходимо любить и игнорировать все, что мешает, а также защищать ее до конца света! Вот что такое настоящая любовь! Теперь я знаю, что Шамбала — настоящий хороший парень!» «Э, вот как?» Шамбала беспомощно смотрел на Арка. «А, ты должна быть стеснительной!» Она не останавливалась. Покрасневшее лицо Шамбала казалось уже вовсю кричало, смотря на Арка, который сам без причины покраснел, а потом отвел Рока в сторону, прежде чем вернуться к главному. «Шамбала, теперь, когда ты освободитель, ты должен сконцентрироваться на темных братьях в течение определенного времени». «Полагаю, что да». Шамбала кивнул. Он уже слышал историю от Изабель. В настоящее время темный брат разделился на множество фракций, которые были разбросаны по всему континенту. Это было причиной, почему сокровища Саларина были разбросаны по миру, поскольку Шамбала прошел испытание и получил два сокровища из трех, и его работа в качестве освободителя заключается в поиске оставшегося предмета. А также ему необходимо было отыскать темных братьев в каждом регионе и сплотить вместе, чтобы возродить давно забытый клан. Арк спросил с застенчивой улыбкой. Тогда у тебя не будет времени, чтобы заниматься другими делами. Сразу говорю, что не уступлю карту и дневник. Шамбала чувствовал, к чему клонит Арк, поэтому ответил напрямую. Предметы, необходимые для задания Арка, лаборатория гениального алхимика, карта, ключ и дневник, которые были у Сида. Арк и Шамбала решили, что сразятся в темном Сильрионе, а победитель получит их все. Но возвращаться в темный Сильрион ради одного поединка означало бы в пустую потраченное время. Кроме того, для Арка не было никаких гарантий, что он сможет победить, он получил кучу уровней и навыков в Сильвании, но после их совместного сражения с Салоном, он знал, что Шамбала все еще не был противником, которого можно не воспринимать всерьёз. К тому же Шамбала получил еще и темный вуаль, которая была непростым предметом. Так же, как и характеристики Арка увеличивались после того, как он каждый раз находил одно из трех чудес, характеристики Шамбала также увеличиваются, а может даже и навыки новые получает. Тем не менее, реакция Шамбала была холодной. Что, решил остаться таким мелочным? Я полагал, что ты будешь занят. Кто это мелочный? Уйдёт много времени, чтобы отыскать всех темных братьев на континенте. И кто знает, может в процессе выполнить это задание. Я думал, что ты хочешь завершить его как можно скорее, чтобы побольше времени осталось на Изабель. Так почему ты тратишь время? Хочешь сразиться? Чё ты так на меня смотришь? Что, я ничейно ударил по больному месту? Ты уже забыл, как я страдал и чуть было не помер, помогая тебе? А я просил о помощи. К тому же ты уже получил награду. Ты и правда считаешь, что не заметил, как ты спёрт от предмет, выпавший из Алана? Не говоря уже о том, что тебе подарила Изабель. Э... В любом случае, я пришел как можно скорее, чтобы тебе помочь. Из-за меня? Разве не потому, что ты гонялся за Аланом? Чёрт, да он меня насквозь видит. Ты... И правда собираешься так поступить? Арк <?ridge2> был готов взорваться от гнева. Тем не менее, Шамбала даже не моргнул и просто продолжил. «Мне просто не нужны предметы Алана. Поэтому наплевать. Но гордость не позволяет отказаться от задания в игре. Кроме того, нет никакой выгоды для меня, если я всё-таки решу отказаться. Но кое-что ты получишь. Мою искреннюю любовь! Нет уж спасибо!» Арк широко развел руками, пока Шамбала не рассмеялся. Тем не менее, тот подумал, прежде чем снова продолжить. «Если ты что-нибудь мне дашь, тогда я могу серьезно подумать над этим вопросом. «И что ты хочешь?» «Только не говори, что хочешь разделить награду за выполненное задание!» «Да наплевать мне на награду!» Шамбал резко взглянул на Арка, прежде чем ответить. «Навык, который ты использовал? Что это?» «Какой навык?» «Я видел много навыков в новом свете, но это было впервые, когда я испытал такую странную штуку. Тот, который изменил твое тело в жидкость или, скорее, в слизь. Если бы не этот навык, тогда и бы погибла!» «Жидкость?» «Ты говоришь о времени слизи?» а «Так он называется?» «Независимо от того, как я смотрю на это, мне не кажется, что подобную вещь можно изучить каким-то обычным путем. «Как, черт возьми, ты его получил?» «И, насколько я заметил, он также дает тебе сопротивление атакам тупого типа. Когда тебя били Блэк Джеком, мне показалось, что твое здоровье вообще не снижалось, если сравнивать с колотыми ударами от кинжалов. Я думаю, что это также связанное умение». «Как и следовало ожидать...» У Шамбала и правда острый глаз. Немного подумав над этим, Арк все же поделился с ним информацией. В любом случае, он не мог сделать пилюли бессмертной слизи без кулинарии выживальщика. К тому же, не было проблемы, если об этом узнает Шамбала. Но реакция того на слова Арка оказалась совершенно другой. «Хорошо. Если ты поможешь мне это сделать, я откажусь и от задания, и от предметов». Што «Что? Что?» Арк аж подпрыгнул от неожиданности. «Ты меня не слышал, что ли? Я ж сказал...» Просто сделать одну такую пилюлю заняло невероятно много времени и денег. Это обошлось мне в 20 дней упорного труда, чтобы собрать необходимые ингредиенты. Мне также пришлось приобрести поврежденные крылья феи за целых 300 золотых. Тем не менее, ты все равно желаешь обменять все это на какие-то предметы для задания? Конечно, если он завершит это задание, тогда по самым скромным подсчетам сможешь получить тысячи золотых, не говоря о других вещах, но Арк не собирался признаваться на этот счет. А кто сказал, что ты будешь делать это в одиночку? Ты не сможешь создать предмет без кулинарии выживальщика. Я могу использовать у меня свитка, чтобы создать пилюлю бессмертной слизи. Все необходимое соберу медленно, поэтому тебе не придется много трудиться. Разве плохая сделка? У меня свитка? Лучше посмотри на описание. Это будет быстрее, чем все объяснять. Арк посмотрел на Шамбалу с недоуменным выражением на лице, пока тут улыбался. Это было забавно, но поскольку башни Салрина считались и функционировали как город, Внутри также было немало магазинов. Шамбала купил свиток в одном из магазинов и показал ему. «Свиток ведения Этот свиток является особым предметом, который позволяет запомнить один конкретный навык. Тем не менее, после сохранения изменить навык невозможно. В дополнение к этому, если вы создадите предмет при помощи свитка, то в результате он будет содержать только 70% от настоящих характеристик оригинала. Количество использований — одно. Только навыки продвинутого уровня. Глаза Арка заблестели от удивления. Скрытые магазины часто продавали уникальные предметы, которые являлись в некотором роде компенсацией за поиски и открытие этих заведений. Но он никогда не предполагал, что будет существовать такой абсурдный свиток. Целью Шамбала было использовать этот свиток, чтобы получить от Арка рецепт приготовления пилюли бессмертной слизи. Если тот получит ингредиенты, тогда сможет самостоятельно изготовить эту пилюлю. Конечно, результаты дали бы только 70% эффективности, но... «Разве упругость — это не та характеристика, которую я могу постоянно повышать? А еще время слизи ведь имеет два разных навыка. Тогда каковы шансы, что я смог бы получить обе этих вещи? Тем не менее, на самом деле, если бы я только получил сопротивление к ядам или упругость, то уже был бы весьма доволен». Ответил Шамбала после того, как услышал о проблеме. «Ну да, лицо Арка посерьёзнело. Разве я не должен получить деньги за этот рецепт? На самом деле, как только он сделает пилюлю бессмертной слизи, то сразу же забудет об этом рецепте. Бессмертные пилюли имеют только разовый эффект на человека. Конечно, Арка заботит рецепты и эффекты от пилюли других монстров, но сейчас ему просто нет резона создавать для себя пилюли бессмертной слизи. Затем Арк начал думать о его продаже. Ингредиенты получить будет не слишком сложно, ведь у него сейчас был 180 уровень, и если он начнет охотиться на грязных слизней или на нетопырей, тогда просто не будет получать за них опыта. Можно ли было отказаться от повышения уровня именно сейчас, чтобы совершить очередное путешествие между Каиром и деревней Ланцеле, дабы продать предмет? Однако должен ли я делать это напрямую? Поскольку его хобби было зарабатывание денег, Арк начал быстро прокручивать мысли в голове.